Глава 3. Я мчусь к Она пока еще здесь, в запретном городе. И она единственная, кто может мне помочь. В критические моменты жизни подруга всегда была рядом и даже простила мне ссылку своего любимого принца после того, как он потерял всякое право на трон. Моё солнышко, моя персональная святая, которая уже не раз спасала мне жизнь. Именно я, Олинь, приняла из рук поветухи моего сына, прежде чем передать его мне. По обычаям моей родины, я, Олинь, теперь крестная пятого принца. Поскольку нет храма, где мы могли бы провести обряд крещения, я мысленно благословила быть второй матерью ту, из рук которой приняла свое самое большое счастье — ребенка а вслух прочитала три известные мне молитвы на Старославянском ночью, когда никто меня не слышал и даже тайком перекрестилась. Помоги же мне, Яо, проститься с любимым, проводить его на войну. Я нахожу подругу на ее рабочем месте, в императорской кухне. Я у Линь готовит главный в жизни пир, свою свадьбу. Все должно пройти идеально. И три дня — это очень мало. Но Мэри обязательно справится. Она и не такое делала. «Ваше императорское высочество!» Пугаются кухарки при моем появлении. Потому что я смело иду к кипящим котлам. деловито не боясь обжечься или просто запачкаться. Снимаю пробу. Годится. Когда-то я была одной из них. Готовила ужасно, разве что лапша мне под конец удавалась. Но кое-чему научилась. Не быть снопкой, не заноситься. Помнить о том, что судьбу огромной империи подчас решает маленький человечек. И что без верных слуг мы хозяева жизни, ничто. Я временно голый король. Вернее, королева. У меня забирают моих друзей. Упала с плеч императорская мантия, Лин уезжает на войну. Вот-вот снимут платья. Я у Линь больше не будет в запретном городе. Упали башмаки. Преданный Юнджоу Джоу покидает свой пост. И, наконец, самое интимное — мое белье. Хэдоу, поверенный всех моих тайн, в том числе альковых, лежит практически при смерти. Что у меня осталось? Только корона на голове. Не смотрите на меня, как на императрицу. Я такая же, как вы, несчастнейшая женщина, у которой хотят отнять самое дорогое — ее сына, потому что Сантану угрожает реальная опасность. Мыли кидается ко мне перепуганная до смерти Яолинь. Она прекрасно знает это мое выражение лица, глухое отчаяние и даже забывает соблюдать субординацию. «Что случилось, Ваше Высочество?» спохватывается она. «Я пришла тебя поздравить, селюсь выдавить улыбку, и помочь со свадьбой. Мы с Его Величеством обо всём договорились, обсудим это наедине». За дверями дворцовой кухни отдаю приказ. «Оставьте нас!» Мы с Яолинь уходим в наше секретное местечко. Между телегами. На мое императорское одеяние сыплется труха. Где-то здесь припрятан заветный кувшинчик с вином. И я шарю в соломе, безнадежно испортив прическу. За твое счастье, Яо. Я отхлебываю первой и протягиваю кувшин подруги. Теперь ты пей. Она охотно делает пару глотков. А когда-то Морисью вообще не пила. Вот куда приводит мое дурное влияние. «Говори же, что случилось!» Мне возвращают кувшин. «Все плохо явление для меня. Но я не хочу тебя в это впутывать. Ты свое счастье выстрадала. Выходи за своего принца и уезжай. Ты столько для меня сделала». Ей мой сын обязан тебе жизнью. Перестань. Если ты захочешь, мы или то я останусь в запретном городе, отменю свадьбу. Нет. Ты больше не можешь жить для меня. Живи отныне для себя. Но у меня последняя просьба, Яо. Я не выдерживаю и реву. Помоги проститься с Лином. Яо лего меня крепко обнимает и по-матерински гладит по волосам. Конечно, помогу. Что я должна делать? Нам не дают даже поговорить наедине. Благородная ведьма Гауна А я хочу попрощаться с Лином, как женщина прощается с мужчиной. Понимаешь меня? А если ты опять? Пугается Морисью, явно имею в виду мою беременность но я на этот счет подкована. Нет, этого не случится, потому что я кормлю ребенка грудью. У меня нет ни месячных, ни овуляции потому что организм активно вырабатывает пролактин. Боже, что я несу. В 16 веке совсем от горя разум потеряла. У Яолинь такое лицо, будто она готова бежать за главным императорским лекарем и упрятать меня под домашний арест, как душевно больную. Это такое противозачаточное, тебе не надо. Пусть у вас с принцем будет много-много детей, мне же нужно всего полчаса, но я ни на минуту не могу оставить сына. Сейчас он у императрицы, но мать нации не может вечно меня прикрывать. К тому же за мной следят, я уверена. Но у тебя же наверняка есть план. Ты же умница. Да. Отхлёбываю из кувшины. Я уговорила Его Величество, чтобы Лин остался в Пекине ещё на шесть дней. Мы сейчас будем готовиться к твоей свадьбе. Соберём и выставим приданное. Подгоним по твоей фигуре свадебное платье. Меню для пира, я уверена, ты уже продумала. Сначала пройдет церемония бракосочетания, согласно традициям Великой Мин. Я буду твоей посаженной матерью. Кем? Выдам тебя замуж, поэтому на второй день ты приедешь в родительский дом, то есть ко мне во дворец. Уверена, что муж тебя в этом не поддержит. Мы с ним по-прежнему в контрах. Поэтому ты приедешь одна, и у меня будет полчаса пока ты приглядываешь за Сантаном. Ты согласна?» «Ну, конечно. Ему и в самом деле угрожает смертельная опасность. Да, они почти перевербовали Чун «Чего-чего?» «Перекупили. Пообещали ей милость императора. Чунми не понимает, что ее обманули. Но шпионит для этих вездесущих гао. Я могу доверять только тебе». Посидишь с моим ребёнком, пока я сбегаю на свидание к Лину. Всего полчаса. Я не выпущу принца из рук. Твёрдо говорит Яолин. Ты можешь в этом не сомневаться. Спасибо. Идём готовить твоё приданное. Нет, сначала допьём. Снова прикладываюсь к кувшину. Но ты ведь кормишь ребёнком, и лей торопливо отбирает у меня выпивку святая. Боюсь, я больше не смогу его кормить. Молоко почти перегорело. Но какое-то время это еще будет действовать как противозачаточная Да и не нужно больше сантану мое молоко. Оно отныне горькое, отравленное моими страданиями. Слезы снова невольно льются из моих глаз. И я о из солидарности со мной начинает рыдать. Тоже мне невеста. Как же ты справишься, Майли? А меня уже не будет рядом. Как-нибудь. Главное, это мой Сашка, сохранить ему жизнь и дождаться из похода его отца. Лин должен вернуться с победой, и надо его вдохновить. Сейчас он уязвим беспокоиться обо мне и ребёнке. Мужчина не должен идти на войну таким слабым. Вера в надёжный тыл. Вот что нужно воину. Ты ведь будешь мне писать? Каждый день клянусь. И я тебе. мы Я у линь. Обнимаемся и плачем. Какая мелодрама без разлуки с подругой. Мне уже легче. Я должна отблагодарить добрейшую Яолинь за все, что она для меня сделала. Достойно выдать замуж за ее принца. Столько лет ожидания. Я не посмею украсть у единственной подруги еще хотя бы месяц. Да и что мне это даст? Они все уезжают. И у меня всего шесть дней, чтобы попрощаться с прошлым.